Сегодняшний день, судя по утру, сулил быть густым на события с последствиями. Три звонка с утра, причем два из Москвы. Первым отец прозвонился. Спросил, как не отдыхается, купил я уже обратный билет. Летом ведь всегда такие напряги с билетами. Затем он сообщил приятную новость. Журнал «Октябрь» принял его повесть и обещал напечатать в первом номере. А еще они с Аркашей Аркадием Тюриным решили выпустить книгу рассказов и повестей на двоих. Даже купили бумагу, газетную, два рулона, держат в гараже где-то на Ленинском проспекте. Когда я приеду, надо будет помочь им распилить рулоны на пополам большую двуручную пилу отец уже нашел. Если я хочу, я могу втиснуть вместо отцовских пару-другую своих рассказов. Он уступит мне место. Надо только их отредактировать, привести им надлежащий вид. Он уверен, что пару-другую рассказов я наберу к сроку». Только приготовил себе завтрак. Мама не успела, на работу спешила. «Тут меня нагоняет второй звонок». На сей раз звонила уже Людмила. Она сообщила очень важную новость. Несмотря на подорожавший в очередной раз телефонный тариф, начала издалека чему сделал вывод, что новость это касается исключительно меня, только меня, и она отнюдь не из приятных, это на поверхности. — Илья, вам не звонила ваша сестра? — Нет, — говорю, и перекладываю омлет с ветчиной со сковородки на тарелку. Несколько секунд Людмила молчит, потом начинает голосом, каким обычно любимые женщины сообщают, что встретили другого человека. Дело в том, ну, как бы это вам... — Сказать, Илья, вздыхает тяжело, — это должно было произойти, рано или поздно. Я чувствую, как у меня ускорился пульс. У нас с вами новый жилец. — Что значит у нас с вами? Неужели вышла замуж? — То есть я хотела сказать, на ваше место взяли и другого. Ваше место занял другой. Место, которое вы снимали и занимали... — Я понял вас, понял. — А сам тыкую вам омлет вилкой тыкаю и выковыриваю ветчину, кусок, еще кусок. Если вам негде будет жить первое время, вы можете переселиться ко мне. Во рту словно кляп, принуждающий к молчанию. Я хочу его выплюнуть, но никак не могу. Сижу и тыкаю вилкой, тыкаю вилкой. Маркис, Маркис! Хлопок ладонью, видимо, по бедру, должно быть значительного дрессирует. Оно пошел отсюда. — В конце концов, Илья, я же скоро еду в Турцию, я уже получила загранпаспорт. Вы, Илья, можете жить в Чулане, я приведу его в порядок для вас. — Спасибо, Людмила, — говорю я с тылым голосом. — Приеду, что-нибудь придумаем. В любом случае, спасибо вам за звонок. — А у самого внутри что, омлет на тарелке? — одни лохмоть. — Скажите, Илья, вы не знаете нового рабочего телефона Христофора? — — Ах, вот почему она позвонила. А я-то думал просто из симпатии ко мне. Нет, говорю, не знаю. Я правда не знаю. — А что случилось? Он пропал. С того дня, как вы уехали, не появлялся. По ее голосу я чувствую, что она по моему голосу хочет определить, знаю ли я что-то такое, чего не знает она. Если да, если знаю, соглашусь ли в обмен на предложенный мне чулан поделиться ценной информацией? Я, конечно, мог бы рассказать ей сейчас ту самую историю, которую поведал мне Арамыч, но она, во-первых, влетит Людмиле в копеечку, то даже Турция с фонариками не спасет. Во-вторых, совсем доконает бедную мать-одиночку. Не волнуйтесь, объявится. Что значит «не волнуйтесь»? Мы же в Турцию вместе должны ехать. У него же деньги, мои деньги и адреса всех этих махмудов. Как-нибудь разрулим, — говорю я, слыша, как вновь заплясал на высоте ее голос. В Баку вон точно такие же фонарики продают. Не может быть. Почему? Причем тут Баку? О чем вы говорили с ним перед отъездом, Илья? Я вспоминаю, как Арамыч сказал ей в коридоре, выходя от меня. Но должен же я был подготовить юношу к событиям, и смело говорю, да ни о чем таком, собственно говоря. Просто он наставлял меня перед отъездом, говорил о звездах, параде планет. Людмила немного успокоилась. Она даже спросила, как мне отдыхается, и даже от всей души пожелала мне приятно догулять отпуск. Я со своей стороны пообещал, что все непременно именно так и поступлю, несмотря ни на что, после чего с облегчением положил трубку, вернее, повесил. У мамы просто страсть к вертикальному положению телефонных аппаратов. Ощущение, будто в будке телефонной разговариваешь, а не у себя дома. После таких раскладов не помешало бы, это два по сто мотэ. Вот только жаль, запасы мои кончились. Распил его весь с сыраночкой наверху. Щепотки даже не оставил. Какая легкомысность, какая непредусмотрительность. Что ж, придется приходить в себя с помощью самой обычной болгарской сигареты натощак. Сейчас, когда я уже повесил трубку, когда я один, и никого рядом, даже того, кого я иногда чувствую за собой, Я могу дать волю чувствам и откладываю омлет в сторону, и наливаю остывший за время разговора с Людмилой кофе. Не раз замечал, стоит покинуть Москву ненадолго, и обязательно что-нибудь да приключиться Вот в прошлом году не успел приехать из Баку, жена объявила, что хочет развестись, и видите ли, чем скорее, тем лучше. Просил ее подождать, пока жилье подыщу, ни в какую не соглашался. Пришлось помотаться. Даже некоторое время жил на заводе у себя в компрессорной. Брал на прокат у электриков надувной матрас. Мужики-то у нас на заводе все крепко пьющие. Как после получки жена из дома выставит, так на матрас надувной пока и штопор не выйдет. Нет, нет, нет, из Москвы никак уезжать нельзя, надо все нити в руках держать. Особенно, если твое положение в этом городе шатко. Да уезжать я тоже, оказывается, не умею. Ну, кто меня за язык тянул? Кто просил Арамача приглашать? Не пригласил бы, не услышал бы этой истории, не услышал бы, не рассказал и ранее, не рассказал бы. Вот так со мной всегда. Да, выходит, перемена в жизни неотменима. Все будничное, все привычное, за борт. Вот, выходит, приеду в Москву, и надо будет съезжать с патриарших, поскольку жить в чулане я не собираюсь, другого решения не вижу. Чего скрывать? Этой новостью Людмила, конечно, просто загнала меня в угол. Ну, куда мне теперь? В заводскую общагу, к в драке до да поножовщины в институтскую. Там одно койко-место стоит столько же, сколько комната, которую я снимаю, вернее, я теперь уже снимал. Как сказал бы довлатовский герой, оказавшись в аналогичном положении, еще не легче. А кузина по всему, видать, затаила на меня обиду. Грозилась жена поджечь нашу гарсонерку, нашу малину на патриарших, вроде Иллс. Поджечь она, конечно, не подожгла, а вот меня выпихнула. Все правильно, сестренка. Какой с меня прок? А так... Новый квартиран совершенно чужой человек, другие деньги, платить он их будет в срок, регулярно, да и муж перестанет туда нахаживать, друзей и баб водить, потому что ключи вторые, за другие-то деньги, хочешь не хочешь, а придется отдать, все правильно рассчитал, умница. Вот только могла бы, между прочим, хотя бы возвращением моего дождаться не говоря уже о том, что обычно в таких случаях уведомляют за месяц вперед, а для этого не надо быть родственником. До этой комнаты я сменил четыре, и меня всегда предупреждали заранее. Может, она боялась, что я слезно просить ее начну? Умолять или на очередных дружеских посиделках на патриаршах же уломаю ее мужа? Но на колени я и так бы не упал. Челомба не забил в припадке, могла бы и не бояться, хотя, должен признаться, из всего, что приходилось снимать за эти семь лет проживания в Москве, это самый лучший вариант. Так что не будет у меня больше комнатки в центре города. Гарсоньерки в пяти минутах ходьбы от института. Не будет больше тишины по субботам и воскресеньям. Ребята из института не забегут. Доброй половины курса на чашечку кофе и рюмочку водки не оставит свои мудреные письмена на карте Средиземноморья. Но за что-то все же я должен зацепиться. Что-то оставить себе от той жизни. Спасти. Ну, так что? Кстати, как только приеду, надо будет сразу же позвонить найти Нину. Это на поверхности. Если она не в Провансе и не в авиньоне если не какой-нибудь дачи в Подмосковье, она мне должна помочь. А я тем временем пока буду жить в компрессорной, на заводе, спать на надувном матрасе. Летом меня сража не погонит летом мне никому не нужен, даже предводителю собачьей стаи, злющему Прохору. Да, да, точно. И... Потом хорошо, что сестра меня летом выставляет, а не зимой, а то стой дураком на двадцатиградусном морозе с чемоданом в руках и смотри, как татарин дворник горстями сыплет песок с солью на грязную паутинистую корку льда, потому что зацепенела апельсиновая кожура. Третьим позвонил Марик и извинился, что не смог прийти, подвел и все такое, а потом... Слушай, старчи, тебе сегодня случаем отгол не дали, а то смотри, вали ко мне, Смирнов уже теряй терпение, жду через час на Замковой. Я подумал, а почему бы и нет? Что я буду сидеть на самого себя клубы чернухи нагонять? Только мы с ним договорились. Только трубку положил, то есть повесил, как меня вдруг толкнуло. А что? Говорю я себе, что если все происходящее в Москве, вокруг меня, но без меня, и в Баку с моим активным участием, что если это знак начать новую жизнь? Говорю я себе, резко повернуть на 360 градусов, шанс не зависеть больше от двух городов, и что если это мой шанс Ирана? Не пригласи я Арамыча, несмотря на несобранные чемоданы, не было бы у меня этого шанса. Да, точно. И мне мое предположение показалось вполне реальным и вполне исполнимым. В короткие сроки мне даже как-то легче стало, будто что-то темное и большое, сдавливавшее меня после неожиданного людмильного звонка, теперь разомкнуло свои щупальцы. Дверью наны в кухню стоит настиж, тем самым как бы приглашая зайти любого, кто поднимается по лестнице или спускается. Я не захожу, только заглядываю, чтобы поздороваться с тетушкой Марго. Она стой ко мне спиной бурчит что-то и охает себе под нос, приготовляя завтрак. Не сразу услыхав меня, она отворачивается от скворчливой сковородки в сторону распахнутой двери. Лоб ее туго стянут скрученным платком, как у исламских фундаменталистов, отчего изменилась форма бровей. Волосы неожиданные, всклонки, выросты и завлекалочки. Нана курит, высунувшись в окно, выставив напоказ аппетитный зад. Петлистый дымок возвращается в кухню. «Меня она не видит, но, вероятно, слышит». С ней здороваюсь индивидуально, только она мне не хочет отвечать, даже задом своим коллекционным не шевелит. Тетушка Марго подходит с большим ножом в руках, выпитив мифических размеров грудь, вид угрожающий. «Почему дочь мою обижаешь?» Я даже как-то слегка опешил. Не могу понять, о чем это она. «Почему на нее не смотришь? Наверх ходишь? Немножко походил? Вниз спустись, да?» — Что, наверху для тебя все дырки медом намазали? Нана, не поворачиваясь, — ай, мама, хватит, да, и бросает недокуренную сигарету во двор. — Знаешь, как у бедной девочки моей вчера сердце болело? Она делает еще один шаг по направлению ко мне. — Думали скорую вызывать? Я внимательно смотрю в ее глаза. Они у нее сейчас фальшивые. Так и хочется сковырнуть их. Посмотреть, что там за блестящими бусинками, кроме материнской любви, готовой даже к сводничеству, разошедшейся мигрени и предстоящего завтрака. За счет чего держится тряженный взгляд? — Не обращай внимания, — говорит мне Нана. — Сегодня у нее с головой не все в порядке. Иди, куда шел. — Вай, вай, вай! Марго крутит рукой, точно не кукла перчаточная. — Она, бах, а! «Ай, гиссанин эбашим харабдир!» «Посмотрите на нее!» «Ай, девочка, это у тебя голова не работает!» И тычет острее ножа себе в висок. «Как не посмотришь с тобой какой-нибудь матушке типа безимкендегелин, натуральный гитейен!» Клоун. Нана, проявляет чудеса маневренности, на полном ходу хватает со стола тарелку и со злостью кидает на пол. Та падает ребром и поразительным образом не разбивается. «Когда, — говорю, — Дэли Сэн, на меня обижаешься, ты ненормальная!» Марго Хала возвращается к плите. «А Рамин что, не проснулся еще?» — спрашиваю я просто так, чтобы перевести тему, и, не глядя, поднимаю тарелку. «На улице стреляли!» — побежал смотреть. «Оставь мне пару сигарет!» — Нана берет у меня из рук тарелку и прижимает ее к груди. И тут я вижу, что тарелка — это Кузнецовская, из нашего сервиза прадедовского. Чего это вдруг тарелки наши по двору гулять пошли, надо будет у мамы спросить. Кладу на край стола несколько сигарет и ухожу. На первой параллельной у длинного забора карамельной фабрики затор автомобили, автобусы, троллейбусы ползут еле-еле и сигналит Люди в них высовываются и спрашивают, что случилось у тех, кто стоит в толпе. Что случилось, толком никто не знает. Соседка наша Наргиз сгорает любопытство, изо всех сил пытается протиснуться в толпу. Несколько отчаянных попыток она уже предприняла на моих глазах, последняя оказалась успешной. Бросающиеся в глаза белое платье соседки поглотили темные волны рук, плеч, ног. Когда подхожу ближе и огибаю толпу слева, замечаю, что Рамин активно мажет мне красной бейсболкой. Он стоит на высоком бордюре садика при третьей поликлинике. Я тоже поднимаюсь на этот самый бордюр. И когда подхожу к нему и смотрю на то место, на которое смотрит он, мне становится как-то не по себе. На тротуаре три трупа, двое вполне прилично одетых молодых людей. Один лежит лицом в асфальт, выкинув вперед руку, и женщина. Ее уже укладывают в прорезинный черный мешок и поднимают молнию. Я не успеваю разглядеть лица женщины. Затем мешок кладут на носилки, стягивают его желтыми ремнями и в машину. Рядом с мужчинами мешки пока только разворачивают. Они похожи на больших прирученных животных. Точно такие же. Черные прирученные мешки, только уже без молний, я видел как-то поздней осенью в Москве на улице Высиевича. Горбатый дворник в душе грейки аккуратно собирал в них палую листву. Не знаю, каким образом они попали к нему на службу, но считал он их, видимо, очень удобными и пользовался ими, скорее всего, не первый год. Лежали они редком, и картина эта грустная напоминала мне захоронение ноября толпе спорит одни уверяют расстрелянные сторонники бывшего президента другие армянские террористы и собака якобы нашла в машине пластит третьи агенты исламской экстремистской организации давно разыскиваемые интерпол все перечисленное кажется мне бредом толпы здесь явно какая то другая подоплека Мне почему-то кажется, это связано с президентскими выборами, с Народным фронтом. А вообще, кто его знает? Я правда не могу разобраться с тем, что происходит. Я правда чувствую себя уже чужим в этом городе. Место перестрелки огорожено двумя натянутыми ветром желто-красными лентами, пропущенными через специальные шесты, тоже желто-красные. Роль четвертого играет ствол тополя. Автомобиль, на котором пытались скрыться убитые, щедро изрешечен пулями. В него стреляли, когда уже можно было не стрелять. Подмодежды и пятна крови посеребрены крошевым разбитых стекол. Седой муниципальный полицейский, раненый в предплечье и уже перебинтованный, курит подле другой круто развернутой машины с отключенными мигалками и небрежно прикрытыми дверцами. Он курит молча. Он растит столбик пепла на сигарете и мерит его взглядом. Такое впечатление, будто старлей, много повидавший, сегодня пропустил что-то важное, и когда пепел упадет, он непременно, непременно поймет, что именно. Его короткоствольный автомат и фуражка лежат на капоте. Там же стоит открытый термос. Мне с моего места хорошо видно, как дымится горлышко термоса. Другие полицейские в штатском потрошат одежду убитых. Один из них, по-видимому старший, с серым, озабоченным лицом, допивает то ли чай, то ли кофе из крышки термоса и беседует с кинологом. Сержант просит толпу разойтись. Грубо объясняет ей на азербайджанском, что сейчас должна подъехать машина, ей нужно дать место. Им пока нравится быть в гуще событий, грубым быть в центре внимания и говорить на азербайджанском языке? Еще не совсем отлетевшие души покойных, должно быть, с удивлением поглядывают в эту минуту на глупенького сержанта и прислушиваются к странному языку на переходе между этим миром и другим. — Рамин! — говорю я. — Ты чего смотришь? — Кино? — Давай отсюда. — Смотри! — он показывает мне гильзу. — 7,62! С изменяемым центром тяжести я вон там нашел. Он чрезвычайно горд этой своей находкой. Насчет калибра он прав. Били из простого сорок седьмого калаша, а вот по поводу изменяемого центра тяжести я ничего ему не стал говорить. Зачем? Раз мальчишке так нравится сочетание этих слов. Я смотрю на то место, куда указывает мне Рамин. Отличное место для прицельной стрельбы. Стреляющий поймал машину в прицел почти на повороте, когда она замедлила ход и расстреливал практически в упор. Времени у него было немного. Но, судя по интенсивности стрельбы, за глаза хватило, хотя, может быть, он не был один, может, с напарником. Да, точно. Ты бы в арифметике так разбирался. Я смотрю на гильзу. Тусклый красноватый отлив осени, отлив ноября. Смотрю и представляю себе пулю, пущенную какое-то время назад, пулю, вошедшую в плоть с короткого, очень короткого расстояния и в мгновении ока, отобравшую плоть ее имя и облик. Пуля это была когда-то камнем на неандертальца, ножом в Варфоломеевскую ночь, кастетом, булыжником на мостовой паром-фанатика, зарубившим отца Александра Мене. И вот теперь я смотрю на гильзу, потом на полицейских. А ведь ни у кого из них сорок седьмого нет. Пистолеты и краткоствольные автоматы, предназначены больше для коммунальных разборок, чем для такого вот отстрела. Рядом с убитыми вообще ничего, даже газовых баллончиков, не говоря уж об автоматическом оружии. Они вообще мало похожи на экстремистов, на тех, кто способен отстреливаться. Такое ощущение, что смерть явилась полной неожиданностью для них и для всей нашей улицы. Спрячь гильзу. Пошли отсюда. Я подталкиваю его в спину. И никому не показывай. Ты понял? Он провожает меня до восемнадцатой школы, до самой мозаики, спарящей в невесомости космонавтов. Космонавт борит в грубой, немногоцветной смальте, навстречу памятнику женщине, сбрасывающей чадру. Космонавт борит очень низко. Открытый космос в метре над асфальтом. Я хочу немножко оттянуть время, иначе Рамен опять побежит в толпу с чертовой червонной гильзой в кармане. И, Илья, давай сегодня полезем на крышу. Мне так понравилось смотреть на город сверху. Только не сегодня. Договорись. А когда? Завтра. Нет, лучше послезавтра.